Глава 73. Элин Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. «Он повернулся и так странно на меня посмотрел», — говорит Элин, заметив своё искажённое отражение в окнах трейлера. На её лице всё ещё заметно потрясение. «Специально?» Айзек сверлит взглядом темноту за окном. «Наверняка». Элин не приходит в голову ни одна причина, по которой Неду могло понадобиться смотреть на нее на бегу. Он сделал это специально. Может, я накручиваю, но мне показалось, что это своего рода предупреждение. Он дал мне понять, что всегда может до нас добраться. В любом случае, похоже, что сегодняшнее приглашение было уловкой. Элин нервно сглатывает предложение выпустить пар. Всего лишь способ выманить нас из Эрстрима. И они купились. Она поверила Брайди на слово. Ты уверена, что Брайди и остальные в курсе? Что он, Нэт, не действует в одиночку? Они знали. С тяжелым сердцем произносит Эллин, вспоминая, как Мэгги не дала ей войти в свой трейлер. Они все находились во взвинченном состоянии. Я посчитала, что они дёргаются из-за Лии, но на самом деле из-за этого. Значит, мы их чем-то всполошили, да? Иначе они не решились бы на такое. Они считают, что мы что-то разнюхали. Да. А это значит, что надо копать дальше, но только осторожно. Если присутствие здесь Неда стало предупреждением, оно возымело обратный эффект. Лишь подстегнуло её дало понять, что они движутся в правильном направлении. «Карта?» — Эллен кивает, думая не только о поляне, но и о пляже у реки. Это её беспокоит. Обнаружение одежды кир и кольца — это важно, но не объясняет ни причину, по которой она нарисовала поляну на карте, ни узор, который Эллен заметила в траве. Нужно взглянуть ещё раз. Они что-то там пропустили, теперь она уверена. Пропустили что-то чрезвычайно важное. Глава 74. Элин Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. На следующее утро Эллен отправляется на поляну сразу после рассвета. Стоит закрыть дверь, и её охватывает чувство вины. Она думает о том, что Айзек проснётся, найдёт её записку и забеспокоится. Но, шагая по настилу, она отгоняет эту мысль, поскольку отдаёт себе отчёт, что должна сделать всё одна, чтобы никто не отвлекал. Эллен повторяет путь, который они с Айзеком проделали накануне. С точки зрения навигации уже проще, чего не скажешь о физических усилиях. Добравшись до поросшей травой вершины, она тяжело дышит, потная футболка липнет к спине. Сняв толстовку и повязав её на талии, Элин осматривается по сторонам. В душу постепенно закрадываются сомнения. Поляна выглядит совершенно обыкновенной, а почерневшие деревья остаются безжизненным фоном. Неужели ее разум создал что-то на пустом месте? Из-за шока, когда она узнала о стиде. Но стоит пройти чуть дальше, и Элин снова замечает этот узор. Двигаясь к центру поляны, Она медленно поворачивается по кругу. Резкий порыв ветра поднимает тучу пыли и пепла. Элин закрывает глаза, но, когда снова открывает их, видит более чёткую картину. Вчера узор едва проявлялся из-под плотного слоя пыли. Кожа Эллин покрывается мурашками. Трава определённо растёт неравномерно. Такое впечатление, что её вытоптали снова и снова двигаясь по одному маршруту. Так бывает на футбольных полях и теннисных кортах к концу сезона. Но здесь ничего подобного она еще не видела. Это напоминает восьмерку с кругами поменьше внутри. Но кто это сделал? Мысленно перебирая возможные варианты, Элин отслеживает собственные шаги. Стараясь отыскать связь с изображением поляны на карте Кир, но и с ней не становится. Возможно, это и связано с картиной. Но в любом случае кто-то провёл на поляне немало времени. Учитывая близость лагеря, весьма вероятно, что кто-то из его обитателей. Элен делает несколько снимков и кладёт телефон обратно в карман. Она уже собирается идти обратно, как ей на плечо Тяжело опускается чья-то рука, а пальцы теребят ткань футболки».